Глава 25. И что дальше? София Палатку мне было жалко Но еще жальче собственные потрепанные нервы Шатер пал первым В разборках между моими условными женихами и мужем А вместе с ним была уничтожена и садовая мебель Энард введя очередные разрушения, устроенные в мою честь, так сказать, бросал на меня осуждающие взгляды. Можно подумать, что это я виновата в том, что в этом мире у мужчин так развито стремление обзавестись семьей. Причем с первого взгляда. Ага. Но ничего, пусть папенька тренирует нервы и учитывает на будущее, что кандидатов в зитья лучше встречать подальше от хрупких предметов интерьера. Повелителю фей предстоит выдать замуж еще шестерых собственных дочерей. Еще мне пришлось убедиться, что в человеческой форме даже три дракона не могут победить одного орка. По крайней мере, Рорха. Мой зеленокожий гигант не без усилий, но все же уверенно раскидал претендентов на мою руку и сердце. К чести драконов хочу заметить, что не они напали первыми, и принцы не стали набрасываться на Рорха все одновременно а еще не оборачивались в огромных ящериц. Бились они честно и сильно, просто Рорх был мощнее, быстрее и яростнее. Это мой орк первым отбросил от меня Рейвена, ломая спиной брюнета одну из подпорок шатра. А дальше понеслось. Наблюдая за мужчинами, я тихонько ойкала и вздрагивала, когда кому-нибудь доставалось особенно сильно, на мой взгляд. Конечно, болела я за Рорха, но и дракона-принцев было жалко. Рагорн Фаро искренне переживал за сыновей. Папенька Софиены тоже вздрагивал и едва слышно ахал. Но делал он это в те моменты, когда дручины ломали что-то из уцелевшего. Только орки откровенно наслаждались зрелищем. Представители делегации степняков активно обсуждали технику принцев и рорха. Делали ставки на то, сколько драконы еще продержатся. Казалось, что им для полного счастья не хватает только попкорна. «Довольно!» – громко гаркнул Энарда и Лен, прерывая это безобразие. «Драка ничего не решит. Нам всем нужно поговорить спокойно!» Добавил он, заметив, что уставшие от борьбы соперники обратили на него внимание. «Соня моя! Я первым заявил на нее право и отстоял их силой! Никто не отнимет у меня Маиру!» – веско произнес Рорг, расположившись за моей спиной. Большие теплые ладони орка осторожно приобняли мои плечи, показывая, что великан свое мнение сказал, и никто не заставит его передумать. Степники поддержали решение орка одобрительным голом. От чувства нежности к моему орку защемило сердце. Он стал первым мужчиной, который не обманул меня, обещал решить все вопросы и решил. Не отказался от меня, поняв, что проблемы его маленькой феи значительно серьезней, чем он мог представить. «Принцесса Софиена своей кровью подписала мирный договор. Если она нарушит его и откажется стать женой одного из моих сыновей, то умрет. Вы должны снять с нее свой родовой браслет», — не скрывая злости, напомнил Рагорн Фаро. «Мой младший сын выбрал принцессу своей несколько часов назад». «Однако до сих пор магия никак не покарала девушку. И знаете почему?» Хитровато прищурившись, спросил самый массивный и колоритный из делегации орков. «Вождь горо, если вам есть что сказать, то говорите. Ни у кого из нас нет настроения играть в шарады!» Раздраженно огрызнулся дракона папенька. «Полагаю, что в договоре вы не указали условиям того...» что ваш сын должен быть первым или единственным супругом юной Софиены. Поэтому никакой опасности в браке с Рорхом для принцессы нет. Девушка ведь не отказывается выполнить требования соглашения. Один или несколько из ваших сыновей, уважаемый Рогорн, все еще может стать ее супругом, вторым и так далее. Ехидно добавил вождь, заставляя всех четверых драконов Грозно зарычать. Энарда и Лен выглядел озадаченным. Похоже, что такая мысль ему в голову не приходила, но особого отторжения не вызывала. Наоборот, повелитель фей украдкой бросил ехидный взгляд в сторону закипающего от ярости Рагорна Фаро, а потом быстро вернул своему лицу невозмутимое выражение. «Это невозможно! Принцесса Софиена – фея, а не Арчанка! Фраерии и Дракарде не приняты такие союзы!» Попытался возразить дракона папа, но всем присутствующим было понятно, что он уже проиграл. «Зато они приняты в степях Болгоша. Принцесса Софиена стала женой моего младшего сына, а, следовательно, теперь имеет те же права, что и любая из моих дочерей. К тому же мы ведь и так планировали породниться через брак Маршаны и одного из принцев Дракарда». — ответил вождь Гаро, не скрывая довольства сложившейся ситуацией. «Это невозможно! Мой наследник не станет вторым мужем! Пусть девчонка откажется от орка!» — потребовал Рагорн Фаро. «Нет», — произнесли мы с Рорхом одновременно. «Понимаю, насколько это было эгоистичным решением с моей стороны, но я хотела быть со своим упрямым орком» пока только он единственный обещал мне любовь и защиту, в то время как дракона-принцы делили меня как ненужную вещь. Да, я помнила о том, что драконы любят только раз, но похоже, что меня приняла только звериная половина этих мужчин». «И что дальше? Дракард отказывается выполнять условия мирного договора?» – вкрадчиво поинтересовался Энардо и Ленн.